Жил Маковский по сравнению с другими, в особенности московскими членами товарищества, богато, имел в банке значительный для х у д о ж н и к капитал, но все, что он имел, не далось ему легко, а было добыто упорным трудом, постоянной работой, систематически проводимой. Весь день у него был разбит на часы, и для каждого часа у него было свое задание — Утром шел в студенческую мастерскую. Работал у себя. После обеда и краткого отдыха занимался музыкой. Участвовал во многих заседаниях, комиссиях и находил время для театра и концертов, не говоря уже о еженедельных собраниях у себя в доме. В музыке добился того, что недурно играл на скрипке и разбирал довольно трудные партии, главным образом классиков». Наконец, Маковский приобрел и инструмент, которым по праву мог гордиться — настоящего и хорошего гварнери. На Пасху Маковский приезжал обыкновенно в Москву, где жил неделю-две, вспоминая прежнюю свою московскую жизнь. Вечером слышу звонок телефона. «Кто?» «Это, батенька, мой я...» Владимир Маковский, прошу сейчас приехать ко мне в Боярский двор. А по какому поводу секрет? Приезжаю. Владимир Егорч таинственно выносит из-за перегородки номера скрипичный футляр и открывает. Лицо сияющее. Что скажете? Настоящий. Надо покупать. Женщина принесла восемьсот рублей. Конечно, настоящий гварнери. Нежный, мягкий, но глубокий тон. Пишите чек. Купил. За инструмент потом в Петербурге предлагали четыре тысячи рублей. Владимир Егорыч гордо отвечал л н е т с а м и м надо. А вы поищите». В Академии Маковский руководил мастерской и, по справедливости, надо сказать, мало ценного давал своим ученикам. Чему он мог научить? Тонкой наблюдательности мелочей жизни, вылавливанию жизненных типов. Мастерству научить он не мог, так как у него самого не хватало этих черт, как не было у него и большого понимания, большой чуткости в искусстве. Вспоминается другой художник-советник по искусству, знаменитый Чистяков, учитель Репина, Серова, Врубеля, которого приходилось встречать на вечерах у Дубовского. Сам он, как мастер, был небольшой величиной, но с большой чуткостью к форме. Умел натолкнуть ученика на путь самостоятельной критической работы, на изучение больших мастеров живописи. Это был человек особого склада ума, говоривший какими-то загадками, как бы стараясь заинтересовать ученика и заставить его самого поработать над вопросом, самому решить задачу. Ученик пишет натурщицу. Подходит Чистяков. «Холодно», — говорит он ученику, и уходит. Пишущий добавляет теплых тонов, темных, оранжевых. «Холодно». снова замечает профессор. Ученик пишет уже почти красными красками, чтобы вызывать теплоту. Чистяков подводит его к теплой кафельной печке, прислоняет к ней его руку и своим великорусским народным говорком поясняет «Белое, а греет». Ученику потом приходится самому разгадать загадку, в чем выражается теплота колорита при данных условиях света, рефлексов и фона.